Глава 23. Встала до рассвета, связалась с герцогом, сообщила, что вечером освободимся и попросила прислать за нами экипаж. Поговорила с подругой, предупредила о том, что буду не одна, а с другом Алекса, чтобы следила за своей речью и не выдала меня. Не назвала случайно Сарой, вот будет забавно. Завтракали в компании ребят из команды. Майлз, Маркус, Рид. Они не смотрели на нас, как на изгоев, вели себя обычно, даже несмотря на то, что все мы соперники и попадут в гвардию лишь четверо из шестнадцати человек. Победитель и тройка лучших, избранных самим королем. «Ну что, детки?» издевательски протянул Филч, построив нас. «Сегодня все будет по-взрослому. После разминки разбиваемся на спайки и отправляемся на пятую арену. Посмотрим, как вы справитесь с лабиринтом, кишащим тварями мрака». «Я похолодела. Не случится ли прорыв?» Я ведь запятнанная. Одно прикосновение с темной энергией. Это лишь фантомы! шепнул Тэй, точно почувствовав мое состояние, или просто подумал о том же. Медленно выдохнула, едва заметно кивнув. Не хотелось показывать страх. Да я ведь и не за себя боюсь, за других. Если по моей вине случится прорыв, пострадают невинные. Все будет хорошо, ты справишься. Ободряюще произнес кружащий рядом Алекс. Сложно поверить в то, что призрак тянет из меня жизненные силы. Питается моими эмоциями. Он же как живой. Так хочется обманываться. Лучше бы и дальше была в неведении, чем сгорать от снедающих изнутри чувств. Теперь я просто не могла расслабиться рядом с братом. Всё жду момента, когда он потянет меня за собой. И камушек при мне. Рука то и дело соскальзывала в карман. Не потерять бы. Одной разминкой дело не обошлось. Правда, уже после нескольких силовых упражнений я отправилась в уборную. Подпитываться светом, иначе просто никак. Наставник разбил нас на пары, устроив учебный поединок. Один изображал тьмага, второй — я. Это шутка, конечно, но меня поставили в пару с Гейманом. И кажется, Шатен просто был рад надавать мне по макушке деревянным мечом. Поэтому нападавшей тварью мрака была я. А даром мне пользоваться запретили, хотя у тех же меченых он есть. Пришлось бросаться как ненормальное. Но и эта тактика магистра не устроила. Особенно, когда я начала отвлекать внимание одногруппника разными уловками, вроде «Эй, смотри, смотри, ректор идет, а сама била в спину. Филч долго наблюдал за моими страданиями, ставил с разными парнями, но все они не знали, как со мной взаимодействовать. Я для них оказалась слишком юркая, хитрая, с неординарным подходом к ситуации. Меня проклинали. Все, кроме соседа. «Сосед знал на меня управу и часто опережал мои действия, предугадывая их. Правда, и в жизни таких меченых, как я, не встретишь. Ну, так наставник сказал, ему виднее, наверное. Меня он ласково называл чокнутой». «Так-так», — задумчиво протянул магистр, глядя в список участников, а мы стояли, покачиваясь, измученные, размазывая по лицу пот, смешанный с грязью, вонючие. Даю вам 15-минутный перерыв на то, чтобы умыться, попить воды, привести себя в чувство, и шагом марш на пятую арену. Лабиринт ждет! Оскалился, хлопнув списком по руке, и отпустил. Нас точно в спайку не поставят, поморщился ты, шагая рядом. Я тоже так думаю, согласился Алекс. Тебе следует попробовать взаимодействовать с другими ребятами. Я понимала это сама. Но все моё естество противилось такому несправедливому раскладу. Я привыкла к соседу, чего уж. Себе-то могу признаться. С ним мне комфортно. Просто мы понимаем друг друга по движению губ, не произнося ни звука. Стоит посмотреть в завораживающие зеленые глаза, как все становится ясно. Мне не нужно слов, чтобы понимать Тея. Я снова привязываюсь. «Как ты?» — усмехнулась, желая сменить тему. Сосед скептически вскинул бровь. «Это я должен спрашивать. Тебя снова потрепали». Поднял руку и ткнул пальцем прямо в ссадину на скуле. «Гад!» — буркнула недовольная и демонстративно прошла вперед. На самом деле я просто спешила спрятаться от посторонних глаз и глотнуть чистого, бодрящего... света. «Проклятье!» — усмехнулась про себя, сползая на пол по холодной кафельной плитке, которой была отделана стена. «Свет называют проклятием. А ведь он...» Он лечит, защищает, спасает. Он теплый, светлый, в конце концов. Никто не зовет тьму проклятием, а свет. Да, опасен, да, разрушителен, но все же разве не свет несет надежду? Как иронично. Ты там жив? В дверь кабинки осторожно постучали. Хардман! От взволнованной интонации в его низком, обволакивающем голосе стало легче. Настроение поднималось. Кто-то переживает за меня. Я снова не одна в этом мире. А что? «Уже соскучился по мне?» Поинтересовалась язвительно и вздрогнула от удара ногой в дверь. «Чтоб я еще раз спросил!» — гневно выкрикнул сосед и, судя по всему, выбежал из уборной, словно ошпариной. Я наблюдала, как голубые искорки света перекатываются между пальцев, исцеляя меня. В лабиринтах я оказалась со Светленьким, с Маркусом. Нам предстояло выбраться раньше остальных и, наконец, позволили пользоваться силой. «О да!» — протянула с наслаждением, высвобождая тьму. Это было потрясающее, ни с чем не сравнимое чувство. Пьянящее. «Не переусердствуй!» — волновался брат, кружа рядом. «А ты не подсказывай!» — огрызнулась, морщась от боли. «Хочу пройти испытание самостоятельно!» «Но мы в спайке!» — не понял Светленький. Я и забыла, что рядом не ты. Так уже привыкла, что сосед вечно маячит рядом. Расслабилась он бы понял, что я не к нему обращаюсь». «Не подумал». Виновато улыбнулась и махнула рукой. «Ты что творишь?» — Удивленно воскликнул мой напарник, наблюдая, как с моих пальцев срываются дымчатые нити тьмы, и змеями несутся по переходам лабиринта. «Разведываю обстановку», — пояснила невозмутимо. «А вы что, так никогда не делали? Но это же удобно. Я вижу все, до чего дотягивается тьма». Перед внутренним взором мелькали бесцветные, но понятные образы. Через пару мгновений я точно знала, где находится выход из лабиринта и где какая тварь поджидает нас. А теперь не будем тратить время. Ухмыльнулась зловеще и первая рванула в переход. Испытания прошли первыми. Я даже не запыхалась, потому что... Потому что во мне кипела тьма. Каждая клеточка тела трепетала от нескончаемого удовольствия. Я была в своей стихии. Я словно освободилась от гнетущих оков. «Я...» «Коутс и Маркус проиграли», — безжалостно объявил наставник. Светленький не выглядел удивленно, больше растерянно. «Я даже понять ничего не успел», — признался он. Все произошло стремительно». «Вот именно», — оскалился магистр, качнувшись на пятках. «Коутс», — протянул осуждающе. Я обескураженно хлопала глазами. «Что не так? Мы же справились». Задание было командным, а ты все сделал сам, даже не позволил Маркусу проявить себя. Ты вообще не взял его в расчет, задвинул в сторону и шел на пролом. Будь это реальные твари, я бы спас ему жизнь. Не согласилась все еще не понимая. «Коутс», — утомленно вздохнул наставник, потирая переносицу. Маркус тоже тьмак. Вы должны были действовать сообща, прикрывать спины друг друга, а ты? Нет, я впечатлен твоей силой так раскидать фантомов. Твои методы нестандартные, находчивые и свежи, но это было командное задание, и ты его провалил. Ясно. Выдохнула сквозь зубы. Прости, Маркус, выдавила через силу, повернувшись к светленькому. Я не любила признавать свои ошибки, но все же делала это. Позвольте нам попробовать еще раз, я хочу все исправить. Наставник благосклонно махнул рукой. Ты можешь, но учти. На турнире второй попытки не будет. Я понял. Решительно кивнула и, схватив светленького за руку, потащила к началу лабиринта. Наставник запустил фантомы. «На этот раз я старалась объяснять каждое свое действие, приводила разумные доводы, соглашаясь с мнением напарника и давала ему попробовать пройти препятствие самому. — Смотри, — произнесла, спуская тьму, фу согра! глаза не нужно закрывать. Ты как бы... как бы сливаешься со своей силой. Позволь ей быть твоими глазами». Пусти чуть глубже, но сохраняй баланс, это важно. Тьма капризна и всегда чувствует нерешительность и сомнения хозяина, понимаешь? «Да», — взволнованно выдохнул Маркус, повторяя за мной. «Это не так просто, как может показаться». Усмехнулся нервно. «Ничего, у тебя получится», — заверила, хлопнув парня по плечу. Я терпеливо ждала. На этот раз мы проходили лабиринт в два раза дольше. Но зато я смогла убедиться, что Маркус толковый тьмак. Неплохо соображает, хорошо реагирует и даром управляет на уровне, на приличном уровне. Я позволила ему прикрывать спину. Было странно полагаться на кого-то другого, но это даже оказалось приятно в какой-то мере. Будто я больше не одна против всех. «Спасибо». Искренне поблагодарила, пожимая руку Светленького на выходе из тоннеля. «Сегодня я получил прекрасный урок и усвоил его. Это я должен благодарить». Усмехнулся парень, в его глазах все еще дрожала тьма. Твои знания как глоток свежего воздуха. Ничего подобного в жизни не видел. Думал, слухи о тебе преувеличены, а не преуменьшены. Ай, ну ладно, простонала, закатывая глаза. Пойдемте есть, я голоден. Обжора. Усмехнулся подошедший Тех и взъерушил мои волосы. Ты молодец. Похвалил и отправился в душевые. А я так и осталась стоять, испытывая странные ощущения от этого обыденного жеста, от мимолетного прикосновения. Экипаж подали к проходной к семи вечера. Мы успели неплохо подкрепиться, отмыться и переодеться. Я впервые увидела соседа не в форме. Брюки, заправленные в сапоги, свободный серый джемпер, взъерошенные непослушные пшеничные волосы. Тей выглядел не так устрашающе, как обычно. От него будто веяло теплом и уютом. «Я волнуюсь», — признался Алекс, следуя за нами. «То, что должно случиться, — случится. Как бы мы ни оттягивали неизбежное», — ответила философски, ожидая, пока лакей слезет с козел, возьмет наш багаж и погрузит его. все таки мы отправляемся в поместье почти на двое суток. Никак без вещей. Хоть и старались брать самое необходимое». «Ты с Алексом?» — многозначительно прошептал Тей, наклонившись ко мне достаточно близко, чтобы я могла ощутить дыхание на своей коже. «Да», — вымолвила, отстраняясь и потёрла щеку. «Ехать не так долго, но ты можешь вздремнуть», — произнесла отстраненно. «Ваша светлость», — лакей поклонился, распахивая дверцу кареты. «Ваша светлость», — усмехнулся Тей, взглянув на меня. «Да ты у нас из знатных». Я насторожилась. «Откуда обычный лакей знает, что я дочь герцога? Или сын? Или...» Я же выгляжу как мальчик, то есть... Я и есть мальчик. Меня тут никто не должен знать. Обычное совпадение. Отец, наверное, предупредил или... Но зачем ему вообще предупреждать лакея? И вот опять. Везде заговор мерещится. Села на обитое бархатом сиденье и отодвинула шторку, выглядывая в окно. — Если что-то случится, и я скажу тебе беги, ты побежишь, не оглядываясь. «Сель — Сель! — сдавленно прошептал сосед. Не было сил смотреть в его зеленые глаза. Я знала, что увижу там. Беспокойство. смятение. Не хочу. Я должна быть сильной. Что-то случилось? Просто неспокойно. Поморщилась и откинулась на спинку, утыкаясь затылком в стенку кареты. Просто помни о том, что я сказал. Мне это не нравится. Скривился Тей, взволнованно потирая руки. Ты же запятнан мраком. Если что-то произойдет, как ты говоришь, на тебя нападут первым. «Будет точно так же, как с Алексом. Я не могу допустить подобного вновь, я просто...» «Эй!» — позвала, усмехаясь. «Как с Алексом не будет, выдохни. Настройся, приятно провести выходные. В обществе сестры лучшего друга». «Почти замужней сестры», — скептически поправил сосед. А помолвки Сары Дауман и Кристофера Фейн только глухой не слышал. Покачала головой и прикрыла глаза, решив отдохнуть. «Мне, в отличие от Тея, нельзя расслабляться». «Дома меня ждут дела». До поместья добрались примерно через час, когда уже начало смеркаться. Подъездная дорожка шуршала щебнем, сад медленно окутывал сумрак, на площадке перед особняком зажглись фонари. В душе шевельнулась тревога, посмотрела на Алекса и выпрыгнула на круговую площадку, на которой обычно разворачивался экипаж, объезжая небольшой фонтан в центре. С заднего двора на нас что-то неслось, что-то большое и рычащее. Ты напрягся всем телом, медленно опуская саквояж на землю, и приготовился. Я заинтересованно склонила голову на бок. Два огромных черных пса мчались прямо на нас, демонстрируя внушительные клыки. «Эгей, ребята!» — обрадовалась, опускаясь на корточки и распахивая объятия. На секунду я просто забыла, что выгляжу не как Сара. Когда пришло осознание, было уже поздно. Сосед кинулся, закрывая меня собой, но псы резко затормозили, опустили морды, принюхиваясь, а потом... Бросились ко мне, радостно поскуливая и виляя пушистыми попами. э, -э недоуменно протянул Тей. «Ну хватит!» — воскликнула, смеясь, пытаясь отбиться от настырных собак, желающих залезать меня до смерти. «Соскучились, да? Никто не играет с вами, никто за ушком не чешет. Гаррет!» — гаркнул знакомый голос от крыльца. «Почему не запер псов? Я что приказал?» Дворецкий ковылял от своего домика что-то бормоча. «Наверное, проклятие». Выпрямилась, отряхивая руки, и приказала. «Место! Место, мальчики!» Собаки послушно побежали в свой вольер. А я мысленно пообещала себе, что еще непременно навещу их и угощу вкусненьким. «Кажется, ты здесь часто бываешь», — Шепотом протянул сосед. «Тебя даже собаки узнают». «Но мы с Алексом были дружны». Отозвалась уклончиво и поспешила поклониться герцогу. «Милорд, благодарю, что приняли нас в своем доме». «Сель!» Отец распахнул объятия, но я не спешила нырять в них. Нервы дрожали натянутой струной. «Мальчик мой, друзья Алекса, мои друзья!» Герцог опустил руки. «Проходите, не стойте, вас уже давно ждут». Никаких изменений в отце не заметила, и это жутко нервировало. «Я так с ума сойду скоро!» «Если прямо попрошу его раздеться и показать грудь, это будет странным и подозрительным. Можно снова использовать Алекса». Я так задумалась, что пропустила появление Мии. Подруга стояла на вершине лестницы, буквально сияя в нежно-голубом платье, которое ей невероятно шло. отчеркивала подведенные глаза, блестящие розовые губы. Я никогда не пользовалась косметическими средствами. А Мия, кажется, и цвет волос освежила. В груди неприятно кольнула. Но я задушила непонятные чувства в зародыше, учтиво здороваясь с подругой. Мия исполнила Книксон: Господин Хардман, Сиэль, меня удостоили вежливой улыбкой и коротким взглядом. Знаю, что сама об этом просила, но. Просто Тейх, не нужно формальностей. Мы с вашим братом, меледи, были довольно дружны. Сдержанно отозвался сосед, а я будто чувствовала его неловкость. Тогда и вы, Тейх, зовите меня Сарой. — улыбнулась Мия и отошла в сторону. — Позвольте на правах хозяйки показать вам вашу комнату. — А я пока прослежу, как идет подготовка к ужину и схожу за супругой. Она увлечена чтением, — произнес отец и поманил за собой маячившего рядом дворецкого. Не стала говорить, что мы уже ужинали, и направилась к винтовой лестнице, сверля взглядом спину подруги. — Почему вся эта ситуация так нервирует меня? Никак не возьму в толк. А просто переутомилась. Погрузившись в размышления, прошла мимо подруги, отправившись прямиком в свою комнату. Я уже даже успела представить, как упаду лицом в свою постель, как услышала. «Сиэль!» — мягко позвала Мия. «Та комната моя. Ваша здесь!» — повернула ручку гостевой и толкнула светло-коричневую дверь. «Располагайтесь. Буду рада пообщаться с вами после ужина!» — произнесла чинно, даже слегка надменно, и удалилась. «Неужели я так выгляжу со стороны?» Подумала обескураженно и зашла в комнату. Она такая ненастоящая, произнес Тэй, закрыв дверь на ключ. Первое впечатление обманчиво, улыбнулась, натянутая и подошла к шкафу. Там купальня, можешь сходить освежиться первым. Ты какой-то напряженный и рассеянный, проницательно заметил Тэй, кладя чемодан на застеленную кровать. На тебя не похоже, что-то не так? Да нет, непринужденно передернула плечами и повернулась. «Вещи мои давай. Я просто нервничаю из-за...» «Да, соврать нормально не смогла. Неважно. Завтра отправимся в центр, опросим владельцев рестораций. Нужно выяснить, с кем встречался Алекс за неделю до своей гибели». «Хорошо», — улыбнулся Тей, протягивая стопку моей идеально отглаженной одежды. «Я все равно не знаю, чем мне заниматься в особняке. Я поехал сюда только из-за обещания Алексу. Но, признаться...» Не знаю, о чем говорить с его сестрой и как вообще должен себя вести с ней. «Не забивай голову!» отмахнулась, испытав внезапное облегчение. Напряжение, давившее все это время, лопнула, будто воздушная сфера. Пшик, и все. «Мия не может понравиться Тею!» будто издеваясь, протянул Алекс. «Да я!» задохнулась от возмущения, а мое лицо самым предательским образом покраснело. «Да я в жизни не краснела!» «Зачем мне это знать? Меня это вообще не интересует!» Воскликнула гневно и, схватив чистую рубашку, рванула в купальню. «Что это с ним?» Прилетела недоумённая в спину, но я уже скрылась за дверью. «Соседу не привыкать видеть меня, говорящим самим с собой. А мне просто нужно успокоиться и взять себя в руки. Нельзя за столом случайно выдать себя перед Элайзой. Это будет непросто».